Прошло несколько дней. Значит, это город возле твоей школы. Да. Первое отправленное зеркало прибыло куда надо, так что мы переместились к нему. Мы это я, Кидзуна, Гарас Рафталия, Рафтян, Садина, Силдина, Саин и бабулька. Ицки Лиси на барт с нами, заняты прокачкой, особенно Ицки. Он старается бывать в разных местах и учить меня стрельские песни. Чтобы расширять арсенал доступных музыкальному инструменту эффектов. Ларк, музыкально-инструментоэффектов. Аларктэрис ямагейцугуми участвуют в совещании альянса дружественных стран, а затем будут добывать ценные материалы с монстров. Фира вчера приходила на разведку вместе с нами, но сбежала обратно едва увидев страну Грас. Похоже, у неё выработалась стойкая неприязнь к странам этого мира, оформленным в японском стиле. До сих пор помнит, как её выставляли на потеху народу. Поэтому сейчас она присоединилась к Ицки, вдруг найдя в себе интерес к музыке. Как я уже сказал, страна, к которой на самом деле относится Грас, похожа на Японию. Разумеется, в этом нет ничего удивительного, ведь Грас постоянно одевается в кимоно. В целом город похож на увеселительный квартал из исторического фильма. Атмосфера тут как в Котоноро, а у всех жителей немного призрачный вид. Такое чувство, будто я попал в дом страха в японском стиле. Вот ты какая самобытная культура. Ближе к центру города появились даже тории, деревянные ворота на входе в синтоистские храмы, и красивые деревянные строения в классическом японском стиле. По улицам разгуливают женщины, одетые как ран, вариант гейши, с которой можно переспать. Да уж, даже в пределах одной японской страны обстановка бывает разной. Так и кажется, что сейчас под ноги упадёт заколдованный меч. Этот город кажется одновременно и ярким, и зловещим. Ночью тут, наверное, особенно прекрасно. И ниндзя по крышам бегают. Ага. Я примерно понимаю, о чём ты на Так отозвалась Кидзуна. Это место отличается от Кутенро, но я не могу сформулировать, чем именно, протянула Рафталия. Я сначала тоже Кутенро вспомнила, заметила Садина. Здесь нет светосакур, одежда ярче, и на улицах одни только спириты. сформулировала Селдина разница между страной Грас и Кутенро. «И днём, будто ночью, может из-за деревянных зданий. Судя по возбуждённому голосу Селдины, она заинтересовалась этой страной. Но присоединившись к нам, она впервые начала выбираться в другие страны, так что для неё пока многое в диковинку. "Тот так темно", сказала Кетзона. "В этих краях много чёрных растений и минералов", объяснила Грас. Разумеется, это приводит к тому, что здания тоже получаются темнее, поэтому здесь принято использовать множество светильников и магии, чтобы бороться с этим. Кстати, в этой стране добывают довольно много золота, поэтому позолота здесь тоже встречается очень часто. Понятно, протянул я. Иногда у домов доски блестят так, что становится похоже на уголь, хотя это не он. "Что ж, идём дальше?" предложил Грас. Ага. Выйдя из города, мы оказались перед горой, в которую вела длиннющая лестница. И земля, и камни, и деревья всё чёрное. А в висящих корзинах горит голубое пламя. Такое чувство, будто это место нарочно пытается напугать меня. Святая сама, позвольте сказать, как долгожителю, будьте помоложе, то увидев такое необычное место и странную культуру, уже начала бы охотиться на монстров. Ага, из тебя, наверное, охотник на кафевуш, вышел бы хороший». Будучи Атаку, я знаком с произведениями, в которых герои занимаются экзорцизмами с помощью конфу. Вот и бабулька похожа на специалиста в таких делах. Кстати, Рафталия с и из тоже легко вписались бы в историю в традиционном японском сеттинге. Рафа, Рафтён легко сошла бы за тануки-юке, и я бы ещё одеть под тягаму, и можно спектакль по сказке ставить. Зато сын наоборот выбивается из картины. Правда, если я ей такое скажу, Она того и гляди переделает своих фамильяров в кукол Какеси и Тимацу. Какеси это дешёвые куклы-цилиндры, которые обычно и продаются как японские куклы. И Тимацу это те жуткие куклы, которых можно увидеть в японских хоррорах и вводит в образ жуткого кукловода. Поэтому я держал рот на замке и старался не подавать виду, стояну ужасно догадливая. Как бы там ни было, мы поднялись по длинной лестнице и оказались перед Я бы сказал, что храмам, нобо диски и синтоистские святилища выглядят совсем по-другому. Из-за черной кладки зданий казалось, что сюда не падает свет. Также я заметил ещё одну культурную особенность. На первый взгляд, храм казался заброшенным и разваливающимся, но если присмотреться, станет ясно, что его держат в идеальном состоянии. Мастер! Мастер! позвала Грас, едва вступив на территорию храма. Хм? Святая сама? предупредила бабулька, Стоило мне вскинуть руки, как со всех сторон на Грасы нас налетела дюжина теней. Двигались они быстро, но с учётом нашей силы очень медленно. Самая быстрая из теней устремилась к в руках она держала такие же вьера. Грас изящно исполняла боевой танец, сражаясь со своим противником. Я видел, как летят искры. Там точно всё хорошо. Это они всех гостей так встречают. Одна из теней напрыгнула на меня, но я включил Stardust Mirror и отбросила я. Раздался изумлённый возглас. "Да? Так что, пожалуйста, полегче". "И так каждый раз, когда прихожу сюда", проворчала Кицуна, подтверждая слова Грас. По-видимому, они собирались сражаться лишь до первого удара, потому что мой противник немедленно убрал оружие и сел возле стены. Всё равно как-то неправильно это, навязывать другим такие битвы. Ха! Рафа! Рафталия и Рафтян сообща отражали натиск, их противников ждало множество сюрпризов. После успешной атаки их цель исчезала, превращаясь в дым, а затем уже настоящая Рафталия подскакивала сбоку и атаковала рукоятью катаны. Вы слишком медленно подбегаете. Бабулька, чтобы покрасоваться, схватила напавшую на неё тень за руку и швырнула через себя. Её противник закричал. По-моему, это был перебор. Стаж нам тоже стоит с кем-нибудь сразиться. Ага. Согласилась Силдина с Одиной. Сейн произнесла что-то совершенно неразборчивое. «Можете и не. С. Как говорит, что вирц насма. Хотя Садина уже нетерпеливо размахивала оружием. Сейн быстро связала противников нитками. Правда, меня беспокоит, что её фамильяр тоже перестал говорить до конца понятно. Хотя враги быстро выпутались, косатки всё равно успели расстроиться. Дало бы ты им размяться, Сейн. Тем временем Грас сражалась с каким-то стариком, мускулистым, но не слишком огромным, он носил одежду храмового настоятеля, где-то также в в одевался руфт. Иногда он становился полупрозрачным, очевидно, тоже спирит. Затем я проверил остальных противников: пять спиритов, два джевела, один травник и один человек. Они уже признали поражение и сидели возле стены. Ранда, снежный ветер! выкрикнул противник раз, раскрыл веер и взмахнул им снизу вверх. Из оружия вылетел порыв сильного ветра. Грас в ответ раскрыла вееры и отбила ими порыв. Тот отлетел вверх, превратился в снежную крупу и посыпался на пол. Какой красивый приём. Рандаробищева типа. Мик. А, это же самый быстрый навык Грас. С её она в мгновение ока оказывается за спиной противника и наносит ему пять ударов. Став полупрозрачная игра скинулась к старику и атаковала его веерами. Однако тот уверенно отходил от атак, парировал и блокировал их. После этого защитного танца он выбросил вперёд свой веер, словно собираясь пронзить грас, но тот ответил точно таким же движением, вееры столкнулись и остановились. Хм, а хватку ты не потеряла? Да, я тоже рада, что вы ничуть не изменились, мастер. А, да, о тебе хватит множество слухов. На твою долю выпали трудные битвы. Да. После приветственной битвы, видимо, так уж заведено в школах боевых искусств. Грас повернулась к нам, чтобы представить недавнего противника. Вот мастер, который сейчас возглавляет школу моего боевого стиля. Приветствую вас в школе стиля Неудержимого Самоцвета. Кадзаяма Дано, и мастер посмотрел на нас, и остановил взгляд на бабульке. Кажется, между ними сверкнула искра, а может, мне показалось. Но то, что они прыгнули в боевые стойки, это точно. Давай мы хоть представимся. Что ты сразу второй раунд устроить хочешь? Возмутился я. Светая сама вы выся портите. Перед нами сильный противник. Разве этого недостаточно, чтобы сразиться с ним? Нет. Мастер, успокойтесь. Вы можете сразиться позже. Да? Мне хотелось бы сразиться с ней немедленно. Ну ладно. Мастер вышел из боевой стойки и пожал бабульке руку. Сразимся, как договорим, пообещали они друг другу. Как это вообще возможно? Вы же не понимаете речь друг друга. Святай сама, всегда можно общаться кулаками, нужно только захотеть. Опять она за своё. Она вообще помнит, для чего мы сюда пришли? По крайней мере, я точно не ради того, чтобы смотреть на поединок бабульки и дедульки. что ж, вернёмся к тому, на чём остановились. Заговорила Кетзона. Это священный герой щита параллельного мира. Иватани на Афуми, а это Рафталия, обладатель нашей клановой катаны. Также из другого мира здесь Саин, обладатель кланового шейного инструмента и спутники на Афуме. Получается, она представила только священных клановых героев. Однако с тех пор, как клановое зеркало выбрало на Нафуми, он также стал героем зеркала. Mm, да, я слышал о талантливом Герое, который с лёгкостью справляется со всеми заварушками. И У него действительно очень необычный боевой стиль, пробормотал дедулька, оглядывая меня с ног до головы. И что же привело вас ко мне, Кадзаямадоно? А, тут очень запутанная история. Кэцуно пересказала дедульке то, что с нами случилось, объяснила, с кем мы имеем дело, и описала вражескую магию. Понятно. Получается, вы пришли узнать о секретных приемах стиле Неудержимого Самоцвета. Неужели вы научили меня не всем секретам мастер? Да, это так. Эти приемы дозволено передавать лишь тому, кто станет следующим главой стиля. Я не могу просто так рассказать о них даже тому, кто в совершенстве освоил стиль. Здаётся мне, кто-то сейчас скажет, что нужно пройти сложные испытания, прежде чем он согласится научить нас. На, Фомиц, шикнула на меня Кэцуна. А дедулька бросил недовольный взгляд, а затем он снова посмотрел на Грас и задумчиво нахмурился.